Ровно в три часа ночи тысячи детей от 3 до 13 лет пробудились, нарядно оделись и направились наружу из декурата. Одни родители в это время спали и не заметили исчезновения детей. Другие тоже слышали зов и помогли малышам собраться. Третьи не поняли, что случилось, заперли маленьких беглецов в комнатах. Некоторые взрослые обратились не неотложку, сочтя детей невменяемыми. Некоторые просто заперли. Полицейские из внешнего патруля сполошились, увидев массу детей в белом, движущихся к краю ступени. пытались вернуть хоть кого-то, но малыши от них разбегались, а пойманные вели себя, как умалишенные, орали, ревели, легались и кусались. Вскоре стало ясно, что явление носит массовый характер, все парки наполнились детьми, движущимися из зекурада к неясной цели. Только тогда командир отделений дали приказ подчиненным бить тревогу, и грянули тысячи громкоговорителей, призывая родителей обратить внимание на отпрысках.